сильно подрывали настоящих капиталистов, должали неоплатно иноземцам наземцам разорялись. Нащокин вскоре по приезде предложил Псковскому посадскому обществу ряд мер, которые земские и старосты Пскова, собравшие с лучшими людьми в земской избе, городской праве для общего всенародного совету, должны были обсудить со всяким усердием. Здесь при участии воеводы